Глава 51. Ночной поход. Эй, подъем! Меня разбудил грубый крик и сопровождающий пинок. Возможно, немного преувеличиваю, называя, конечно, это пинком, но почувствовал, как тряс мою спину ногой кто-то. Естественно, ты не добавила мне ни капли энтузиазма, и накрывшись футоном, я мрачно смотрел на терьера. А можно, пожалуйста, помягче? А чего ты ожидал от бандитов-то еще? Я любезничать не собираюсь. Я уже собирался ему сказать, чтобы он ноги-то с футона убрал, но вспомнил, что он вообще-то принадлежит им, поэтому, больше не возражая, я вылез. По крайней мере, меня не пытались убить, пока я спал. Для бандита он весьма был хорошим человеком. Но я не переживал, даже если бы они собирались что-то предпринять против меня, ведь рядом была буши Чан. Зевнув и вытерев проступившие слезки, я осмотрелся. Похоже, коза проснулась даже раньше меня и уже успела умыться. Когда наши взгляды встретились, она улыбалась и приветствовала меня. Доброе утро, арджи -сан. Да, доброе утро. Ответив на их приветствие, я продолжила осматриваться. Таксы и Чихуахуа находились в движении. Судя по всему, они готовились к выходу. Они складывали припасы и инструменты в мешок на столе. Такая кожаная сумка была похожа на рюкзак кузахи который она сшила сама, но было одно существенное различие. В нее помещалось нереально много вещей. Я, конечно, видела, как бандиты складывали в нее одежду, фонари, даже растопку и кухонные ножи и тому подобное, но один фонарь они оставили, чтобы освещал убежище. Как ни странно, несмотря на все эти вещи, сумка даже не вздулась. Указав пальцем на кожаный мешок, я спросила у терьера: А что это? Не слишком ли много туда влезает? А, -а, -а, -а! я стащила ее из одного богатого особняка в королевстве. Сумка пепла называется. И артефакт магический да и все такое, позволяет хранить в ней множество вещей. А, понятно. Насколько я вижу, в сумке пепла можно хранить самые разнообразные вещи. Я видел, как они складывали в нее вяленое мясо, значит, в отличие от моего навыка кровавой сумки, в нее можно положить вещи, содержавшие кровь. До этого момента мне встречались лишь только три вида магических артефактов. Дева Тишины, Зачарованная Дивизия и Сумка Пепла. Дева Тишины, возможно, представляла из себя какую-то систему проклятий. Зачарованная дивизия была чем-то вроде дистанционного управления, а сумка пепла обладала функцией хранения, и каждая из этих вещей обладала своей собственной функцией. Похоже, даже моя катана, которую дал мне дед Освальд Кун, тоже он какой-то эффект. Вот только какой. Мне сказали, что пока я не волью в нее магическую силу, она останется обычной катаной, но... а. Ах... И как мне это сделать? Но как бы там ни было, положить в нее нельзя вещь, которая больше горловины сумки. Или относится к живым существам. А, даже так? Получается, в отличие от кровавой сумки, она не может хранить габаритные вещи. но все равно, несомненно, невероятно полезна. Я был весьма удивлен, узнав, что им удалось украсть в королевстве нечто подобное. Возможно, поэтому их и разыскивают. Ты ведь в курсе, что меч, которым ты недавно махала, тоже артефакт? Где ты его достала? А ты знаешь, в чем заключается его магический эффект? Конечно, ты ведь меч. Босс, мы готовы! Терьер только собирался ответить мне, как его перебил радостный голос Чихуахуа. Он стоял с сумкой пепла на спине, а его носы трепетали от чего-то. Наш разговор просто был бесцеремонно прерван, и между мной и терьерчаном повисло молчание. Спустя несколько мгновений терьер поднялся, почесывая лысину, и, судя по всему, на этом рассказ его был окончен. Не знаю, как он умудрился разглядеть мой меч, и точно ли он знает его магический эффект, но я хотел бы послушать то, что он мне может рассказать. Но, похоже, момент уже был упущен. «Ладно, выдвигаемся, парни». Словам терьером Чан не отвечает только двое его людей. Я и Кузуха. Похоже, он до сих пор считает их настоящими артистами. Ну, они правда довольно забавно выглядят, поэтому я и не собираюсь ее переубеждать. Как и следовало ожидать, от банды бандитов они легки были на подъем. Терьер Чан выкрутил и пламя фонаря погасло. Кузуха Чан следовало за ними, поэтому я так же, как и зашел, выхожу последним. Протиснувшись через нору, я оказался на горе наполненной спокойствием ночи. Откуда-то до меня донёсся крик совы. Судя по всему, в других мирах водятся тоже совы. Хочу спать. Интересно, а вампирам разве нужны подобные вещи? Ты ведь вампир, да? Как ты вообще передвигалась днём? А, и правда ведь. А дневной свет разве не проблема для вампиров? Да, большая проблема. «Тише, пошли!» «Простите, босс. Интересно, почему Терьер разозлился, когда я заговорила с Чухуахуа? Не понимаю. Почему он вообще злится, когда я разговариваю с ним? Вроде сейчас ничего плохого не сказала, так почему?» «Похоже, Нагусео дожидался нас где-то поблизости, потому что стоило мне только вылезти из убежища, как он оказался рядом». Терьер Чан выдвигается вперед, за ним следует такс и потом Чухуахуа. Дальше идет Кузуха, и потом Ясный Гусео с -саном. Таким построением мы начали пересекать гору. Возглавляющий нашу группу, Терьер движется заметно медленнее, чем днем. Это не то, чтобы забота обо мне, просто старается производить как можно меньше шума. Изредка останавливаясь, он внимательно оглядывается по сторонам и выслушивается в звуки в темноте. Мне тому... Кто все это время передвигался медленно, должно быть гораздо легче. Я, конечно, ценю это. Даже несмотря на то, что это было не ради меня. Несмотря на полное отсутствие любого освещения, на небе не было даже луны. Триотерьер движется так же легко, как и двигались при свете дня. А это при том, что они люди, а обычные люди очень плохо видят в темноте. Это благодаря какому-нибудь навыку или тому, что они воры? Несмотря на свой интерес, я сохранила молчание. «Ребята, стоп!» Понизив голос, он поднял руку в качестве сигнала, следуя его указанию, двое людей останавливаются одни с другим. Естественно, мы с Нагусоусом остановились последними. Терьер со вздохом оглянулся. Я сосредотачиваю свое внимание на посторонних запахов. Кажется, что-то чувствую. Я тоже навострила свой нюх. Теперь я поняла, о чем говорил Терьер Чан. Терьер Чан, -ты... Похоже, все-таки случилось. Трио бандитов готовится к бою.